Глава двадцатая. Покончив со всеми этими душевными разговорами, я уже совсем было намылился спать, как вдруг в дверь постучали. Громко, требовательно. Я аж вздрогнул от неожиданности. Нет, так-то у нас всегда перед сном в квартире Бровановское движение жильцов усиливается. Соседи носятся туда-сюда, звонки в дверь сдаются довольно часто, так что я уже давно привык и не обращаю внимания. Тем более, что у нас с Дусей договорено что всегда открывает она, потому что ходят в основном к ней. То молоко привезут из деревни, то соседка за солью заглянет, то еще какая-нибудь ерунда. Вот и сейчас я прошляпил, звонили или нет, мне или не мне. Но, как бы то ни было, в дверь постучали, и мы с Дусей одновременно выплели. «Открыто!» Я почему-то подспудно ожидал, что это Завадский пожаловал с разборками. Но нет. На пороге возник совершенно незнакомый у меня персонаж. Мужчина лет 35-40 на вид. С внушительными залысинами, с такими же внушительными бакенбардами. Он был толстым и печальным, в потёртом бархатном пиджаке. Но это ещё полбеды. Категорически лучезарным голосом он сказал. «Здравствуйте, Эммануил Модестович! Я Эмилий Глыба!» И тут гость сделал паузу и посмотрел на меня невинным взором. А я посмотрел на него. «Ну, я Глыба!» Проникновенно повторил он и застенчиво улыбнулся. Мы с Дусей переглянулись. «И чё?» Тупо Дуся. «Понимаете, я Эмилий Глыба, драматург!» Эмилий Глыба в этом месте выдержал многозначительную паузу посмотрел на меня еще раз с таким выражением, словно после этих слов я должен был радостно подпрыгнуть, воскликнуть труляля и сплясать джигу. «И чё?» – повторил я за Дусей. Эмилий Глыба смутился и чуть нервно сказал. «Понимаете, я написал чудесную пьесу, замечательную пьесу, пятиактную с прологом и эпилогом, Я продолжал молча смотреть на него, не в силах уразуметь, что он от меня хочет. «Пьеса называется «Чернозем и зернобобовые культуры» а жизни мелиораторов «Я вас поздравляю», – осторожно сказал я. «Но я-то тут при чём? «Понимаете, эм...» – замялся Эмилий глыба. «Давайте ближе к делу». Не выдержав, рявкнул я. Устал за день, стал раздражаться. «Да, да, конечно», – пробормотал он и начал излагать. И вот в изложении товарища Глыбы выяснилось, что написал он свою пьесу и стал ходить по театрам и предлагать ее поставить. Соответственно, недалекие и глупые режиссеры в силу своей ограниченности и тупости совершенно не прониклись потенциалом будущего шедевра и не разглядели у себя под носом Эльдорадо и Клондайк в одном флаконе. В общем, никто эту пьесу ставить не хотел. И вот отчаявшийся уже драматург случайно подслушал разговор Глариозова по телефону и узнал, что некто Эммануил Бубнов из Комитета искусств. Продвинул какой-то необычайно успешный советско-югославский проект, который поддержали все наверху и даже сам. Осталось только найти сценарий к фильму. И так уже все готово и ждет не дождется старта, и смета, и декорации в югославской ривьере, и ракия для вдохновления талантов. Эмилий Глыба сразу понял, что это его звездный час. Узнать адрес упомянутого Бубнова было делом техники, тем более что на работе его, в смысле меня, не оказалось поэтому, невзирая на поздний час, он пошел ко мне домой, справедливо рассудив, что нужно опередить конкурирующих драматургов. «Так что я готов», – выдохнул Эмилий Глыба и улыбнулся. Он достал из пухлого портфеля толстую пачку отпечатанной на машинке бумаги и с нежностью положил ее на стол. Дуся ошикнула. Нужно было спасать ситуацию. И я сказал, «Все так, товарищ Глыба. Пьеса о мелиораторах – это именно то, что и должно лечь в основу советско-югославского фильма». «Она идеологически выверена!» – торопливо добавил Эмилий Глыба и просиял. «Даже не сомневаюсь в этом», – заверил я драматурга. «Но тут есть один маленький момент, который нужно учитывать. Эмилий Глыба напрягся, но я был бы не я, если бы не попытался завернуть данную ситуацию в свою пользу. Поэтому я сказал, я же простой чиновник, далекий от искусства, понимаете?» Эмилий Глыба понимал. «Поэтому мне доверили посчитать смету, выбить финансирование, написать техническое задание и тому подобную скучную ерунду». А дальше проект передали Завадскому. Знаете же его?» Эмилий Глыба знал. «И теперь, насколько мне известно, он ищет талантливых драматургов-сценаристов. Во всяком случае, по информации дома его больничного так было. Мне кажется, вам нужно обратиться напрямую к нему. Можете, кстати, даже сослаться на меня». эмили Глыба просиял. «Спасибо, спасибо, товарищ Губнов!» Он невнимательно пожал мне руку, прихватил свою стопочку бумаги и торопливо ретировался. «Спать я ложился с доброй улыбкой на устах. То-то завадскому будет сюрприз. Уверен, Эмилий Глыба пойдет к нему прямо сейчас. Утро встретило птичьим щебетанием. В раскрытую форточку вместе с трелями лился напоенный цветочными запахами и выхлопами бензина воздух. Солнце шпарило уже с самого утра. День обещал быть солнечным и жарким. Благодать. Сегодня был последний день моего липового больничного, и его следовало употребить с пользой. По вчерашними пирожками, и чтобы не слушать Дуси на ворчание, я вышел из дома. Просто у Дуси сломался примус, и она не смогла приготовить мне полноценный, по ее понятию, завтрак, и поэтому была сердита и ворчала. Я прикинул, что времени у меня до обеда еще полно. Валентина знает, что ей предстоит делать, поэтому я со спокойной душой отправился на встречу с актрисой, которую обещала со мной познакомить Вера Алмазная. Ранним утром все актрисы и прочие труженики сцены сладко спят. Поэтому, когда Вера назначила встречу в кафе в 10 часов утра, я сильно удивился. Кафе «Нивушка» в этот ранний час было почти пустым. Советские граждане трудились на работе, дети были в школе, и только такие тунеядцы, как я, да пенсионеры могли позволить себе заглянуть сюда в это время. Из всех посетителей была только пожилая женщина за дальним столиком, которая с умилением наблюдала, как ее внук, карапуз лет пяти 5 уминает пирожное картошка. У стойки скучала продавщица. Поэтому нам никто помешать не мог. Я пришел самый первый, взял чашку чаю и чебурек и приготовился долго ждать. К моему изумлению, веру и эта актриса пришли практически вовремя. 10 минут опоздания не считается. «Муля, привет!» – проворчала Вера с усилием, сдерживая зевок. «Знакомься, это Люда. Она актриса. Люда, это Муля Бубнов. Муля из Комитета искусств, я тебе говорила». Посчитав свою миссию выполнены Вера таки зевнула и побрела к стойке выбирать пирожные. Мы остались с Людой вдвоем. «Очень приятно, Люда», – галантно сказал я, и словно, между прочим, пробормотал с восторгом, но так, чтобы она услышала. «Какой типаж!» «Именно то, что надо!» И уже гораздо громче сказал. «Люда, вы будете пирожные? Или лучше чебурек?» «Здесь замечательные чебуреки, еще горячие. Только-только привезли». Люда представляла собой тот тип актрис, судьба которых быть даже не на вторых, а на третьих ролях, в массовке и на подтанцовке. Нельзя было сказать, что она некрасивая. Наоборот, даже очень привлекательная. Белокурая девушка с голубыми глазами и носиком-пуговкой. Она была миловидной, но совершенно не обладала той неуловимой харизмой, той изюминкой, которая заставляет сердца зрителей биться в унисон-игре на сцене и в кино. «Я не ем сладкое и мучное», — скривила носик Люда. Голос у нее, кстати, был высоким и чуть писклявым. — От него толстеют. — Тогда минеральной воды? — все так же галантно спросил я. — От газа изжога. Манерно насупилась девушка. Она была довольно молодая, вчерашняя школьница, ну, может, чуть постарше. На ее фоне Вера выглядела, конечно, сильно подзатасканной. — Ну, тогда даже и не знаю, что вам предложить. Развел руками ее и с огорченным видом улыбнулся. — Давайте просто поговорим. Передернула она плечиками, затянутыми валу ткань блузки. — Давайте. Согласился я. «А это правда, что вы с Завадским дружите?» Без обиняков спросила она. пористая девушка. Далеко пойдет, даже без харизмы». Подумал я, а вслух ответил. «Конечно. Я же работаю в Комитете искусств. Все финансирование через нас проходит. Через мой отдел, если говорить конкретно. Вчера только порекомендовал ему хорошего драматурга с очень перспективной пьесой. Вы же в курсе, что я позавчера передал Завадскому советско-югославский проект на съемки фильма, который уже одобрен сверху? Люда была не в курсе. Судя по широко распахнутым глазам, в узких театральных кругах она явно не вращалась. Ну так вот, продолжил заливаться соловьем я, сценарий уже есть, но у нас с Завадским затруднение. Большое затруднение. Главным режиссером, согласно международному договору, будет Ёжи галя Это Югослав, ученик самого Франца Штиглица. Дав Люде пару мгновений проникнуться звучанием иностранных имен, я продолжил. А вот актриса на главную роль, согласно договору, нужна наша. «Так он, наверное, Морецкую возьмет, как обычно». Вздохнула Люда и печально посмотрела на меня. «Но там, по сути, две главные роли». Улыбнулся я и добавил. «Женские». «И одна из ролей словно прямо под вас написана. Под ваш типаж». «А когда пробы? А вы можете меня порекомендовать?» Моментально засыпал вопрос у меня Люда. «Конечно», — кивнул я. «Ваш типаж прекрасно подходит. Просто идеально. Только есть небольшая загвоздка». Люда скинулась, я пояснил. «Вы блондинка, а там по сценарию, насколько я помню, нужна брюнетка. Но я думаю, гримеры вполне должны справиться с изменением образа». Люда заверила меня, что это вообще не имеет значения. А если надо будет, то она готова не только перекраситься в черный цвет, но и остричься на волосы, лишь бы утвердили. «Когда вы меня порекомендуете?» Опять спросила она и с придыханием призывно проворковала. «Муля, мы можем поехать сейчас ко мне, и я вам продемонстрирую свою актерскую игру и все, что я умею». Она наклонилась ко мне так, что края блузки, расстегнутые на три верхние пуговички, разошлись, и мне продемонстрировали все внушительное содержимое. Я немножко полюбовался открывшейся картиной, но потом огорченно вздохнул. «Сейчас не получится. Здесь есть небольшой нюанс, который может весь проект пустить под нож», сказал я. «Как? Что?» «Георгий Федорович крайне недобряет целых две женских роли в фильме», закрученился я. «И мне нужно поговорить с ним наедине». «Но...» Закусила губу Люда и тревожно посмотрела на меня. «Вот только на работе с ним все эти разговоры вести нет смысла», — пояснил я. «Мне нужно пересечься с ним в неформальной обстановке. Вот только как?» «А зачем вам с ним за эти две роли говорить? Какая вам разница?» Прищурилась Люда. Все же она была не окончательно глупа. «На самом деле я хочу переговорить за три роли. И за мужскую тоже. Чтобы взяли моего друга, Мишу Пуговкина. Знаете такого?» Люда наморщила гладенький лобик и отрицательно покачала головой. Мишу она не знала. Там по сценарию роль под него писалась. А этот дурак уперся, что он будет играть, если по сюжету будут две женщины-спутницы у него, чтобы оттенять его игру. «А кого он будет играть?» Захлопала глазами Люда. «Зауряд врача. Это исторический фильм будет. И нужны две медсестры, помощницы, разного возраста и типажа, чтобы диалоги были яркими», — пояснил я. Вот я и хочу уговорить Георгия Федоровича, понимаете? Люда кивнула. Вот только совершенно не представляю, как мне его поймать в неформальной обстановке и прекрасном расположении духа, печально сказал я. И очень боюсь, что этот проект получится не таким, как мы с Завадским его видим. Я замолчал, а Люда задумалась, хмурил лобик. Я посмотрел на нее и понял, что нужно помочь принять правильное решение. Поэтому, как бы, между прочим, заметил. Там по сценарию все съемки планируются на территории Югославии, а еще где-то треть в Париже. «Скажите, Люда, в случае положительного решения по вашей кандидатуре, вы, если что, готовы будете переехать на полгода в Париж?» Глаза у Люси сверкнули предвкушением. В Париж она была готова ехать хоть на три года, хоть на пять лет, причем в любое время. «А меня точно возьмут?» — хрипло спросила она. Ноздри при этом хищно раздувались. типа второй роли точно ваш», — уверенно сказал я. «Завадский не смог найти именно такую актрису. И тут вы так удачно подвернулись». «Это я вас нашел, за что получу премию и грамоту. Осталось уговорить Александрова. Вот только где его поймать?» «Я знаю где», — вдруг твердо сказала услуну в омут головой Люда. «Только поклянитесь, что вы никому не расскажете и меня не выдадите». «Я поклялся». «Ладно». «Кусая от волнения губы», — сказала Люда. «Георгий Федорович с друзьями каждую пятницу вечером собирается на одной даче. Там баня, свежий воздух и все такое». При этом она сильно покраснела и на миг умолкла. «Очевидно, там не только свежий воздух. Как мне туда попасть и где это?» — со взволнованным видом спросил я. «Запоминайте адрес». Тихим шепотом произнесла Люда и продиктовала мне расположение обители зла. «Вам лучше попасть туда после десяти, ближе к одиннадцати. Тогда Григорий Федорович будет уже добреньким». Она невесело усмехнулась, а потом спохватилась и добавила. «Вы как придете, обойдите ограду. Там забор высоченный и запирается, так что вы внутрь не пройдете». А возле озера тропиночка от бани к усадьбе. И там такая калиточка. Она не запирается. В прошлый раз щеколду опять сломали. Зайдете во двор и пойдете по левой дорожке. Там еще тюльпаны цветут. Увидите, в общем. По правой не идите, там собака привязана. Но она может дотянуться и цапнуть. Понятно? Не перепутаете?» Я кивнул, мол, понятно. И заверил, что не перепутаю. «Хорошо», вздохнула Люда. Голос ее дрожал. Но «Уж очень ей хотелось в Париж». Поэтому она продолжила. — В баню не ходите, не надо вам туда. А вот в дом зайти можете. Только сразу идите на второй этаж. Там в бильярд играют. Но только пообещайте мне, что на первый этаж вы не пойдете и в комнаты заглядывать не будете. И все, что увидите, никому не расскажете. — Я пообещал. — Хорошо, тогда удачи вам, — прошептала она. — Вы там тоже сегодня будете? — спросил я. — Нет, сегодня я не смогу, — ответила она и чуть вильнула взглядом. Григорий Федорович попросил меня сопроводить его друга на встречу. Я буду играть роль секретаря. Встреча на высшем уровне. Ясно. Эскорт уже был и в это время. Тут подошла умница Вера. Она специально отсела подальше, чтобы дать возможность нам поговорить. Девушки распрощались и ушли, а я задумался. Да, жаль было Люду. Ведь, по сути, я ее использовал, и не видать ей Парижа и остального, как своих ушей. Но вариантов у нее и так нет. А я, если все получится, в благодарность потом что-нибудь ей придумаю. У того же Глориозу роль найду. Куда он денется?» Успокоив таким образом свою совесть, я пошел встречать Валентину. Она как раз должна была вернуться с лекции в Институте философии и рассказать, что она узнала. Хотя и того, что поведала мне Люда, уже достаточно, чтобы полностью дискредитировать Александрова и похоронить его карьеру. Еще издали я увидел, как Валентина не шла по улице, а буквально летела. При виде меня ее радостная улыбка стала еще более радостной. «Муля!» Чуть ли не пританцовывая, воскликнула она. «Смотри, смотри, что у меня есть!» Она протянула мне обычную ученическую тетрадку с лекцией по марксизму-ленинизму. А на задней странице был небольшой список. Аня Ковалева, Светлана Залканиани, Майя Чобану, Ирина Петрова, Томила Ситникова. «Это то, о чем я думаю?» Спросил я, пробежавшись взглядом по фамилиям девушек. «Ага». — кивнула Валентина. — Ты представляешь? Они все ездят на дачу к Кривошейну. Хотят защитить диссертации. — Ничего себе! — восхитился я. — Как тебе удалось все выяснить? — Это все Майя. Колхозницы-колхозницы, а амбиции такие, что... Ой! Ради возможности попасть в одну компанию с Жасминовым она мне не такое бы рассказала. — хихикнула Валентина. — Заложила всех подруг. — Вот и замечательно. Теперь мне есть чем брать Александрова. И я с предвкушением усмехнулся.